Выглядело все это смешно. Так почему же вы вмешались, спрашивали адвокаты. Только из-за того, что увидели, как подняли лозунги? Да. А что было на этих лозунгах? Ну, какие-то фамилии. Содержания они не видели. Да и не могли видеть. Бросились они на нас сбоку. Милиционеров даже побоялись вызвать в суд. Уж больно неприятные для КГБ показания дали они на следствие. На второй день пошли допросы наших друзей, участников демонстрации. Все держались отлично, и мои ребята приободрились. Все-таки легче, когда видишь знакомые лица. Самое поразительное было то, что свидетелей после допросов не удаляли из зала. Они оставались сидеть и, естественно, старались все запомнить. На третий день были прения сторон. Прокурора так прижали в угол, что он вынужден был заявить, нарушение общественного порядка состояло в самом факте демонстрации. Тут тоже взвыли адвокаты. А как же Конституция? Окончательно запутавшись, прокурор заявил, нельзя требовать освобождения лиц, арестованных КГБ. Это подрывает авторитет органов. Нельзя требовать пересмотра законов. Можно выражать несогласие с действиями властей только в установленном порядке. Что это за порядок, он так и не объяснил. Иной способ и будет нарушением общественного порядка. С юридической точки зрения, все сказанное им было совершеннейшей чушью и выглядело жалко. Каминская Не ставила камня на камне от этой нелепой аргументации, и даже остальные адвокаты просили оправдания для своих подзащитных. Мои ребята настолько повеселились, что в последнем слове, хоть и выразили сожаление о случившемся, однако вины не признали. Я говорил долго, «Слишком долго для такого суда, но сказал все, что хотел. Тряс под носом у прокурора трехкопеечной конституции, метал громы и молнии и под конец обещал им после освобождения устроить новую демонстрацию». Должно быть, я говорил очень резко, потому что, оглядываясь время от времени на зал, я с удивлением замечал испуганные лица моих друзей, и совсем посеревшее лицо матери. Точно на их глазах происходила катастрофа. Лишь один Алик Вольпин удовлетворенно кивал головой, будто ничего не происходило. Как и следовало ожидать, формулировки приговора ничем не отличались от обвинительного заключения, словно и не было трех дней этого нелепого суда. Мне выписали запланированные три года, а ребят отпустили из зала, дали погоду условно. На прощание мы обнялись. Я знал, что им будет труднее, чем мне. Свобода иногда тяжелее тюрьмы, и после раскаяния, которое они демонстрировали в суде, им предстояло каяться еще и еще, да только уже всерьез. Дай Бог, чтобы они нашли в себе силы пережить это и остаться людьми. Возвращался я в тюрьму уже один. На пути от здания суда к воронку, В закрытом внутреннем дворе кто-то из друзей сверху из окна бросил мне на голову целую охапку васильков, даже конвойных засыпало. Так и приехал в камеру с васильками. Что это, насупил брови Петренко, цветы? Ну-ну. И больше ничего не сказал, отвернулся, хоть цветы в тюрьме и не положены. А через два месяца объявили амнистию к пятидесятилетию советской власти, И в указе Президиума Верховного Совета было сказано, что эта амнистия не распространяется на осужденных за организацию или активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок. Целых три лишних строчки в указе а осидело нас тогда по этой статье только двое на всю страну Хаустов и я. И еще было странное последствие. Внезапно ушел в отставку мой давнишний приятель, начальник московского КГБ, генерал Светличный, злой головастый карлик. И в роскошном особняке графа Ростопчина только дамы в кринолинах перешептывались с господами в пудренных париках, глядя ему вслед с полупрезрительной усмешкой. Я уже был в лагере, когда в январе 68-го прошел суд над голландском Гинзбургом Ложковой и Добровольским. Еще одна отчаянная попытка властей запугать интеллигенцию, навязать ей свои представления. И если наш суд, официальная пропаганда предпочла обойти молчанием, так, маленькая заметочка в вечерней Москве, то процесс четырех